Глава седьмая Э, полно, Лиза, какая уж тут книга! Когда мне самому гадко в чуже, да и не в чуже, У меня все это теперь в душе проснулось. Неужели, неужели тебе самой не гадко здесь? Нет, видно, много значит привычка. Черт знает, что привычка может из человека сделать. Да неужели ж ты серьезно думаешь, что никогда не состареешься, вечно хороша будешь, и что тебя здесь веки вечные держать будут? Я не говорю уж про то, что и здесь пакость. А, впрочем, я вот что тебе про это скажу, про теперешнее твое житье. Вот ты теперь хоть и молодая... Пригожая, хорошая, с душой, с чувством. Ну, а знаешь ли ты, что вот я, Как только давеча очнулся, Мне тотчас и гадко стало быть здесь с тобой. Только в пьяном виде ведь и можно сюда попасть. А будь ты в другом месте, Живи, как добрые люди живут, Так я, может быть, не то что волочился б за тобой, А просто влюбился б в тебя, Рад бы взгляду был твоему, не то что слову, У ворот бы тебя подстерегал, На коленках бы перед тобой выстаивал, Как на невесту б свою на тебя смотрел, Да еще за честь почитал. Подумать про тебя что-нибудь нечистое Не осмелился бы. А здесь я ведь знаю, Что я только свисни И ты хочешь, не хочешь, иди за мной». И уж не я с твоей волей спрашиваюсь, а ты с моей. Последний мужик наймется в работнике, все-таки не всего себя закабалит, да и знает, что ему срок есть. А где твой срок? Подумай только, что ты здесь отдаешь? Что кабалишь? Душу, душу, в которой ты невластно кабалишь вместе с телом. Любовь свою на поругание всякому пьянице отдаешься. «Любовь! Да ведь это все! Да ведь это алмаз! Девичье сокровище! Любовь-то! Ведь, чтобы заслужить эту любовь, иной готов душу положить, на смерть пойти! А во что твоя любовь теперь ценится? Ты вся куплена, вся целиком! И зачем уж тут любви добиваться, когда и без любви все возможно? Да ведь обиды сильнее для девушки нет, понимаешь ли ты! Вот!» Слышал я, тешит вас, дур. Позволяют вам любовников здесь иметь. Да ведь это одно баловство, Один обман, один смех над вами. А вы верите? Что он, в самом деле, что ли, Любит тебя, любовник-то? Да не верю. Как он будет любить, Коли знает, что тебя от него сейчас кликнут? Пакостник он после этого. Уважает ли он тебя хоть на каплю? Что у тебя с ним общего? Смеется он над тобой, да тебя же обкрадывает, вот и вся его любовь. Хорошо еще, что не бьет, а может и бьет? Спроси-ка его, коли есть такой у тебя, женится ли на тебе? Да он тебе в глаза расхохочется, если только не наплюет или не прибьет. А ему самому, может, всей-то цены два сломанных гроша. И за что? Подумаешь, ты здесь жизнь свою погубила. Что тебя кофеем поят, да кормят сытно? Да ведь для чего кормит то У другой бы, честный, в горло такой кусок не пошел, потому что знает, для чего кормит Ты здесь должна... «Ну и все будешь должна, и до конца концов должна будешь до тех самых пор, что тобой гости брезгать начнут. А это скоро придет, не надейся на молодость. Тут ведь это все на почтовых летит, тебя и вытолкают. Да и не просто вытолкают, а задолго сначала придираться начнут, попрекать начнут, ругать начнут, как будто не ты ей здоровье свое отдала» молодость и душ ударом для нее загубила а как будто ты то ее и разоила по миру пустила обокрыла и не жди поддержки другие подруги то твои тоже на тебя нападут чтобы ей подслужиться потому что здесь все в рабстве совесть и жалость давно потеряли и исподлились и уж ужгажи подлее обиднее этих ругательств на земле не бывает И все-то ты здесь положишь, все без завета, и здоровье, и молодость, и красоту, и надежды. И в двадцать два года будешь смотреть, как тридцатипятилетняя, и хорошо еще, коль не больная, моли Бога за это. Ведь ты теперь, небось, думаешь, что тебе и работы нет, гульба. Да тяжели и каторжней работы на свете нет». И никогда не бывало. Одно сердце, кажется, все бы слезами зашло. И ни слова не посмеешь сказать, Ни полслова, когда тебя погонят отсюда. Пойдешь, как виноватая. Перейдешь ты в другое место, Потом в третье, потом еще куда-нибудь, И доберешься, наконец, до сеной. А там уж походи бить начнут. Это любезность тамошняя. Там гости приласкать, не прибив, не умеет. Ты не веришь, что там так противно? Ступай, посмотри когда-нибудь, может, своими глазами увидишь. Я вон раз видел там на Новый год одну. У дверей ее вытолкали в насмешку свои же. Проморозить маленько, за то, что уж очень ревела. А дверь за ней притворили. В девять-то часов утра она уж была совсем пьяная, растрепанная, полуногая, вся избитая, сама набелена, а глаза в черниках. Из носа и зубов кровь течет, извозчик какой-то только что починил. Села она на каменной лесенке, в руках у ней какая-то соленая рыба была. Она ревела, что-то причитала про свою участь, а рыбой колотила по лестничным ступеням, а у крыльца столпились извозчики, да пьяные солдаты и дразнили ее. «Ты не веришь, что и ты такая же будешь?» «И я бы не хотел верить». — А почем ты знаешь? Может быть, лет десять, восемь назад это же самое с соленой-то рыбой приехала сюда откуда-нибудь свеженькая, как херуимчик, невинная, чистенькая, зла не знала, на каждом слове краснела, может быть, такая же, как ты была, гордая, обидчивая, на других непохожая, королевной смотрела и сама знала, что целое счастье того ожидает, кто бы ее полюбил. И кого бы полюбила? Видишь, чем кончилось? И что, если в ту самую минуту Когда она колотила этой рыбой о грязные ступени, пьяные да растрепанные, что, если в ту минуту ей припомнились все ее прежние чистые годы в отцовском доме, когда она еще в школу ходила, а соседский сын ее на дороге подстерегал, уверял, что всю жизнь ее любить будет, что судьбу свою ей положит и когда они вместе положили любить друг друга навеки и обвенчаться, только что вырастут большие, Нет, Лиза, счастье, счастье тебе, если где-нибудь там, в углу, в подвале, как давишь ней, в чахотке скорее побрешь. В больницу, говоришь ты, хорошо, свезут. А если ты еще хозяйке нужна? чехотка такая болезнь, это не горячка. Тут до последней минуты человек надеется и говорит, что здоров, сам себя тешит. А хозяйке-то и выгодно. Не беспокойся, это так. Душу, значит, продала, а к тому же деньги должна, значит, и пикнуть не смеешь. А умирать будешь, все тебя бросят, все отвернутся, потому что с тебя тогда взять? помираешь пить не допросишься, с ругательством подадут, когда, дескать, ты подлячкой сдохнешь. Спать мешаешь, стонешь, гости брезгают. Это верно, я сам подслушал такие слова. Сунут тебя издыхающую в самый смрадный угол в подвале. Темень, сырость. Что ты лёжа-то одна тогда передумаешь?» Помрёшь, соберут наскоро, чужой рукой, с ворчанием, с нетерпением. Никто-то не благословит тебя, никто-то не вздохнёт по тебе, Только бы поскорее тебя с плеч долой. копят колоду, вынесут, как сегодня ту, бедную его носили, В кабак поминать пойдут, в могиле слякоть. — Мразь, снег мокрый, не для тебя же церемонится. Спущай-ка ее ванюха, ишь ведь учась. И тут вверх ногами пошла таковская, укороти веревки-то пострел. Ладно и так, че ладно, ишь на лежит. Человек тоже был, аль нет, ну да ладно, засыпать И ругаться-то из-за тебя долго не захотят. Засыплют поскорее мокрой синей глиной и уйдут в кабак. Тут и конец твоей памяти на земле. К другим дети на могилу уходит отцы, мужья, а у тебя ни слезы, ни вздоха, ни поминания. И никто-то, никто-то никогда в целом мире не придет к тебе. И имя твое исчезнет с лица земли, так как совсем бы тебя никогда не бывало и не рождалось грязь до болота. Хоть стучи себе там по ночам, когда мертвецы встают в гробовую крышу. Пустите, добрые люди, на свет пожить. Я жила, жизни не видала. Моя жизнь на птирку пошла. Ее в кабаке на сеной пропили. Пустите, добрые люди, еще раз на свете пожить. Я вошел в пафос до того, что у меня у самого горловая спазма приготовлялась. И вдруг я остановился, приподнялся в испуге, и, наклонив боязливо голову с бьющимся, сердцем начал прислушиваться. Было отчего и смутиться. Давно уже предчувствовал я, что перевернул всю ее душу и разбил ее в сердце, и чем больше я удостоверялся в том, тем больше желал поскорее и как можно сильнее достигнуть цели. Игра! Игра увлекла меня. Впрочем, не одна игра. Я знал, что, говорю, туго, выделано, даже книжно. Одним словом, я иначе не умел, как точно по книжке. Но это не смущало меня. Я ведь знал, предчувствовал, что меня поймут, и что. Самая эта книжность может еще больше подспорить делу. Но теперь... Достигнув эффекта, я вдруг струсил. Нет, никогда, никогда еще я не был свидетелем такого отчаяния. Она лежала ничком, крепко уткнув лицо в подушку и обхватив ее обеими руками, ей разрывала грудь. Все молодое тело ее вздрагивало, как в судорогах. Спершиеся в груди рыдания теснили, рвали ее, и вдруг воплями криками вырывались наружу. Тогда еще сильнее приникала она к подушке. Ей не хотелось, чтобы кто-нибудь здесь, хоть одна живая душа, узнала про ее терзание и слезы. Она кусала подушку, прокусила руку свою в кровь, я видел это потом, или, вцепившись пальцами в свои распутавшиеся косы, так и замирала в усилии, сдерживая дыхание стискивая зубы. Я начал было что-то говорить ей, Просить ее успокоиться, но почувствовал, что не смею. И вдруг сам, весь в каком-то ознобе, почти в ужасе, бросился ощупью кое-как наскоро собираться в дорогу. Было темно, как ни старался я, но не мог кончить скоро. Вдруг я ощупал коробку спичек и подсвечник с цельной непочатой свечой. Только лишь свет озарил комнату. Лиза вдруг вскочила... Села и с каким-то искривленным лицом, с полусумасшедшей улыбкой, почти бессмысленно посмотрела на меня. Я сел подле ее и взял ее руки. Она опомнилась, бросилась ко мне, хотела было обхватить меня, но не посмела и тихо наклонила передо мною голову. «Лиза!» «Друг мой, я напрасно, ты прости меня!» — начал было я, но она сжала в своих пальцах мои руки с такой силой, что я догадался, что не то говорю, и перестал. «Вот мой адрес, Лиза. Приходи ко мне». «Приду», — прошептала она решительно, все еще не подымая своей головы, — «а теперь я уйду. Прощай. До свидания. Я встал. Встала и она». И вдруг вся закраснелась, вздрогнула, схватила лежавший на стуле платок и набросила себе на плечи до самого подбородка. Сделав это, она опять как-то болезненно улыбнулась, покраснела и странно поглядела на меня. «Мне было больно, я спешил уйти, стушеваться». «Подождите», — сказала она вдруг, уже в синях у самых дверей, останавливая меня рукой за шинель, поставила в попыхах свечу и убежала. Видно, вспомнила про что-то или хотела мне принести, показать. Убегая, она вся покраснела, глаза ее блестели, на губах показалась улыбка, что бы такое. Я поневоле дождался. Она воротилась через минуту. Со взглядом, как будто просившим прощения за что-то. Вообще это уже было не то лицо, Не тот взгляд, как Дарича, Угрюмый, недоверчивый и упорный. Взгляд теперь ее был просящий, мягкий, А вместе с тем доверчивый, ласковый, робкий. Так смотрят дети на тех, кого очень любят, и у кого чего-нибудь просят. Глаза у ней были светло-карие, прекрасные глаза, живые, умевшие отразить в себе и любовь, и угрюмую ненависть. Не объясняя мне ничего, как будто я, как какое-нибудь высшее существо, должен был знать все без объяснений, она протянула мне бумажку. Все лицо ее так и просияло, В это мгновение самым наивным почти детским торжеством я развернул это было письмо к ней от какого-то медицинского студента или в этом роде очень высокопарное, цветистое, но чрезвычайно почтительное объяснение в любви. Не припомню теперь выложений, Но помню очень хорошо, что сквозь высокий слог проглядывало истинное чувство, которого не подделаешь. Когда я дочитал, то встретил горячий, любопытный и детский нетерпеливый взгляд ее на себе. Она приковалась глазами к моему лицу и в нетерпении ждала, что я скажу. В нескольких словах наскоро, но как-то радостно. И как будто гордясь, она объяснила мне, что была где-то на танцевальном вечере в семейном доме у одних очень-очень хороших людей, семейных людей, и где ничего еще не знают, совсем ничего, потому что... Она и здесь-то еще только вновь, и только так, а вовсе еще не решилась остаться и непременно уйдет, как только долг заплатит. Ну и там был этот студент, весь вечер танцевал, говорил с ней, и оказалось, что он еще в Риге. Еще ребенком был с ней знаком, вместе играли, только уж очень давно, и родители ее знают. Но что об этом? Он ничего, ничего, ничего не знает и не подозревает. И вот на другой день после танцев, три дня назад, он и прислал через приятельницу, с которой она на вечер ездила, это письмо, и... Ну вот и все она как стыдливо опустила свои сверкавшие глаза когда кончила рассказывать бедненькая она хранила письмо этого студента как драгоценность избегала за этой единственной своей драгоценностью не желая чтобы я ушел не узнав о том, что ее любят честно и искренно, что и с ней говорят почтительно. Наверное, этому письму так и суждено было пролежать в шкатулке без последствий, но все равно я уверен, что на всю жизнь его хранила бы как драгоценность, как гордость свою и свое оправдание. И вот теперь сама в такую минуту вспомнила, и принесла это письмо, чтобы наивно погордиться передо мной, восстановить себя в моих глазах, чтобы и я видел, чтобы я похвалил. Я ничего не сказал, пожал ей руку и вышел. Мне так хотелось войти. Я прошел всю дорогу пешком, несмотря на то, что мокрый снег все еще валил хлопьями. Я был измучен. Раздавлен в недоумении, Но истина уже сверкала из-за недоумения. Гадкая истина!